покоис. Глава 1. Толстый и звонкий ельник здесь, господин. Дерева гиганты, неприступные, мрачные, молчаливые, веками держатся друг за друга руками густой хвои никого к себе не подпускают. Не пройти здесь человеку. Зацарапают его деревья, обдерут и изнурят, завязнет. Потеряется его крик в непроходимых еловых дебрях под черными вековыми кронами запутается в игольчатой паутине сине-седого лапника, боится заходить сюда и лось, отхлещет его елки по глазам и животу, настигает и ничем не накормит, прогонит. Здесь живет рысь. Это ее владение. По брусничному горам по канабристым буреломам проходят никому невидимые ее охотничьи тропы. На вечерней сумерке, когда зубья елок на западной стороне проглотят последние солнечные блики, в черной хвоей зажигаются ее кошачьи глаза. В них отражение последнего трепета птичьих крыльев, быстрых теней зайцев, белок куниц. Встреча с тусклозелеными, немигающими гипнотическим светом рысью глаз – неминуемая смерть для них. Любимый вид ее охот это засада». Часами может она неподвижно лежать на суку, над оленьями водопойными тропами, поджидая отставшего от матери детеныша, старого, уставшего от жизни или изнуренного болезнью оленя. Быстрый упругий прыжок, короткая борьба, и животное с прокушенной шеей в смертельных судорогах рвет копытами молодой можжевельник. Линяющие в начале лета в крепях глухарии – особое лакомство для рыси не могущие летать из-за вылиших из крыльев самых сильных маховых перьев, ослабшие в ликовании и на драках на весенних токах они скрываются в уединенных, непроходимых для человека таежных урочищах. Но от рыси им не скрыться. Из-за непросветных елок она подкрадывается бесшумно, ее мощные длинные лапы не издадут и малейшего звука, когти спрятаны в толстые подушки, все тело вытянуто, напряжено, Голова плывет над самой землей, уши насторожены, глаза блестят, кошка крадется. Последнее, что видит безмятежно кормящийся глухарь, это огромная серая молния, метнувшаяся в него из-за дерева. Самая легкая зимняя добыча рыси – косачи. В предвечернее время они собираются стаями на березах, растущих по краям поляны опушек и шумно хлопая крыльями – ссори с друг с другом, набивают забы отвердевшими от мороза почками. Полузарывшись в снегу, рысь смотрит на их игры и драки из леса, глаза ее умиленно жмурятся в предвкушении скорого ужина. Когда настают сумерки, косачи затихают, некоторое время сидят, нахохлившись, а потом один за другим срываются с берез в рыхлый глубокий снег. В снегу они ночуют. Рысь подходит к косачинам лункам, когда на лес упадет темнота. Света ей не нужно. Она подойдет с-под ветра и найдет птиц по запаху. Косач-жертва спит в снегу безмятежно, чувствуя себя в полной безопасности. Услышав над собой шорох, он проклевывает головой снежную замять, и тут же на нее неотвратимо молниеносно опускается мощная звериная лапа с растопыренными когтями-крючьями. Еще рыси нравится зимними ночами караулить зайцев-беляков. Глупые. Они ходят к кормовищам по натоптанным тропам, и выследить их несложно. Чтобы не отпугнуть зайцев своим запахом и следами, рыс подбирается к тропе верхом, по соснам, со стороны противоположной ветру, по веткам блестящих деревьев и затаивается на крепком суку над самой тропой. Опять горят вожделением охотничьим блеском в темени леса рыси глаза. Вот и заяц, настороженный, предающий ушами стремительный. Рысь остается только прыгнуть на глупышку с двух-трехметровой высоты. И опять раздается и теряется в путанице ночного холодного леса короткий плачущий крик. Иногда рысь промахивается, и, ошалевший от страха, заяц, петляя и кувыркаясь, уходит из-под ее когтей, Но кошка и не гонится за ним. Она переходит на другую тропу и вновь затаивается. Придет к ней другая добыча. В конце зимы у рыси был гон. Из кряжестого бора к ней приходил старый ее друг, кот. И они прожили бок о бок целый месяц. Вместе охотились, играли, ласкались. По вечерам, испытывая необычную нежность к коту, Рысь сладострастно урча лизала горячим языком его шкуру, ластилась и старалась всяческим угодить. Кот отвечал ей тем же. Потом привязанность к коту прошла, и рысь его прогнала. Кот старался продлить дружбу, пытался заигрывать, мурлыкая, терся боком о дерева, под которым лежала охладевшая к нему рысь. Ему не хотелось ее покидать. Но рысь дружбу отвергла и даже дала коту взбучку, Он обиделся и ушел, не дав ей сдачи. В природе самцы редко обижают самок, чаще бывает наоборот. В мае у рыси родилось двое котят. Первые дни мать никуда не отходила от них, слепых и беспомощных. В логове под выворотом огромной, уроненной ураганом сосны, она вылизывала их тоненькие шкурки, согревала маленькие тельца своим теплом, кормила молоком. Наевшись, рысята подолгу спали, уткнувшись мордочками в материнский живот и прижавшись друг к другу, поэтому рыс не могла никуда отойти, чтобы поохотиться и поесть самой. После рождения детеныша она сильно похудела и ослабла, вместе с молоком рысята высосали из нее много сил. На одиннадцатый день у маленьких рысят прорезались глаза, и рысь смогла наконец уходить от них, чтобы подкормиться хотя бы мышами но уходить можно было лишь ненадолго. Открыв глаза, ее дети увидели распахнувшийся перед ними мир, и этот мир увлекал их от логова, за ними требовался настоящий присмотр. Познание мира скоро кончилось бедой для одного из рысят. Когда мать была на охоте, его отошедшего от логова придавило тяжелым суком, упавшим с сосны, сорванного порывом верхового ветра. Когда рысь нашла его, детеныш уже не дышал. Второй рысенок бегал вокруг матери, тормошил погибшего братишку, приглашал поиграть с принесенной матерью и еще живой мышью. На берегу ласкового ручья рысь закопала детеныша в яму, которую выкопала и завалила землей. Звери не умеют считать. О погибшем сыне рысь скоро забыла, ведь у нее оставался рысёнок ее дитя, Его нужно было кормить, натаскивать, растить, а значит, вековечный закон материнства не был истреблён. Ах, как красив, грациозен и смышлён был её сын, длинноногий, сильный, он, одномесячный, уже сам поймал первую мышь и принёс её задушенную к матери. Та, обнюхав и убедившись, что минуту назад мышь была жива, одобрительно потрепала рысёнка по загривку и легонько ударила мягкой лапой в бок. Рысенок упал и в детском восторге закатался по брусничнику, смешно выгибая длинное плотное тельце. Еще через месяц мать научила рысенка искать гнезда птиц, и он освоил эту сложную лесную науку быстро. Черные кисточки его длинных ушей, словно маленькие молнии, мелькали средь летней зелени, и молодые нерасторопные птенцы то и дело оказывались у него в пасте. В конце лета рысь решила, что пришла пора показать сыну охоту на заячьих тропах. Азартная и, как правило, успешно она должна была понравиться сноровистому русенку. Рысь отвела детеныша на клеверные луга, где после июльских сенокосов стояли наваленные людьми высокие кучи сухой травы. Эти кучи, утыканные длинными жердями, развивали по лесу дурманящий запах вяленого разнотравья и привлекали к себе множество зайцев. Пьяные от хмельного клеверного аромата для наухи и зверьки забывали об опасности и были легкой добычей. Рысенок сидел на суку над зайчей тропой вместе с матерью и немного дрожал от возбуждения. Но когда появился первый заяц, весь напрягся, вытянул шею, подобрал передние лапы, будто сам намеревался прыгнуть за добычей. Мать, испугавшись, что в охотничьем азарте сына и в самом деле прыгнет и поранит себя в борьбе с зайцем, Едва слышно, но грозно мурлыкнула на него и прыгнула сама. Рысь промахнулась. Заяц, почуяв что-то, резко скаканул в сторону и заметался по кустам. В другой раз рысь не стала бы его преследовать, чтобы не тратить впустую силы. Но сейчас на нее глядел ее сын, будущий сильный и ловкий кот, которого надо было научить искусству охоты. Рысь бросилась за зайцем, петляющим, вертким, И хотя тот, видно, хорошо умел уходить от погони, настигла его в мелком березняке перед болотной ручевьиной. Она вовремя разгадала маневр зайца, перекинулась через завал и, прыгнув на перерез, перехватила зверька прямо на лету. Когда тот был в воздухе, ударила лапы и подмяла под себя. Жаль, что этого не видел ее сын, он восхитился бы матерью. Когда рысь с зайцем в зубах двинулась в обратный путь, в стороне, где остался ее сын, раздался сильный грохот, и она бросилась вперед, чтобы было сил. Охотника она почуяла еще на подходе. двуногие стоял под деревом, где она с рысенком караулили зайцев. Рысенок лежал теперь на земле. Охотник поднял его и положил в корзину. Постоял немного, забросил корзину за спину и пошагал прочь. Рысь стояла за елью пахло едким вонючим дымом, охотником и кровью.